Глава 16. C.I.D. был в курсе всего, что касалось эгейского грузового парохода «Карпатус». Они знали точно, когда именно судно, куплено Массадом в Солониках. Они следили за 45-летним пароходом, водоизмещением 800 тонн, когда он направился в Перей, а финский порт, где он взял на борт американскую команду, нанятую Алией Бет, и проследовал в итальянский порт Генуев. Они наблюдали за тем, как Корпатус переделали и приспособили к нелегальной перевозке беженцев, и они знали точно, когда он снялся с якоря и взял курс на Лионский залив. Всё южное побережье Франции кишело агентами CID. Над на Лесиотт было установлено круглосуточное наблюдение, чтобы обнаружить малейшее подозрительное движение. Был подкуплен ряд французских старших имлейц офицеров. White House нажимал на Париж и французские власти не допустили входа Карпатуса во французские воды. Но ни английский нажим, ни подкупы ни к чему не привели. Они не могли помешать французскому сотрудничеству с МОСАДом. Карпатус вошел в трехмильную зону. Начался следующий этап игры. Произошло несколько побегов из Лассиотат, чтобы отвлечь внимание англичан и сбить их с толку. Французские транспортники предоставили грузовики и за рулем сидели французы. Когда англичане были совершенно сбиты с толку, произошёл настоящий побег. 1600 беженцев, в том числе и вся секция Карн, были вывезены из Длясиватт в одно огромное место на побережье. Весь район был оцеплен французскими войсками, и движение в нём приостановлено. Беженцев разгрузили с машин на берегу тихой бухточки и перевезли на резиновых лодках к ветхому парому. Всю ночь резиновые лодки шныряли туда и обратно. Сильные руки американских моряков подняли перепуганных беженцев на борт. Рюкзак, фляга с водой и горячее желание оставить Европу позади. Вот и весь их груз. Детей Карен, самых маленьких, взяли на борт в первую очередь. Их поместили в трюме отдельно, рядом с лестницей, ведущей на палубу. Карен тут же... К счастью, дети так устали, что они тут же заснули. Некоторых ныкали, но она была тут как тут и быстро успокоила их. Прошёл час, два, три, в трюме становилось тесно. Приводили всё новых и новых беженцев, пока трюм не оказался до того забит, что негде было повернуться. Затем людей начали размещать на палубе. Сначала на корме, а когда и там места не стало, то и на носу. Капитан судна американец Билл Фрай спустился по лестнице и окинул взглядом зажатую в тёмную лицкую массу и свиснул. Это был коренастый мужчина с небритым лицом и вечной сигарой в зубах. Ох, и дали бы нам жару пожарники в Бостоне, если бы они видели всё это пробормотал он. Он замолчал и прислушался. В темноте какой-то очень приятный голос напевал колыбельную песенку. Он ступил в тром, перешагнув через тела, и направил электрический фонарь в сторону Каран державшей ребёнка на руках и выбаюкивающей его. На мгновение ему показалось, что он видит Мадонну. Он моргнул. Карен подняла голову и велела ему рукой убрать фонарь. "Эй, дядка, ты говоришь по-английски?" послышался грубый голос Белла. "Да. Кто здесь начальник над детьми?" "Я отвечаю за детей и попросил вас говорить потише, я на силу их успокоила. Я буду говорить, как мне заблагорассудится, понятно? Я капитан судна." Ты и сама поди не старше этих детей. Если вы справитесь со своим судном так же хорошо, как справляюсь я с детьми, сердится, — сказала Карен, — то мы утром будем в Палестине. Он почесал свою щетину и улыбнулся. Он ничуть не похож на боговоспитанных датских капитанов, — подумала Карен, — но он только прикидывается строгим. — Ты мне нравишься, детка. Если тебе что-нибудь понадобится, поднимись ко мне на мостик. И не забывай, капитана нужно уважать. Спасибо, капитан. Не за что. Зави меня просто бил. Мы с тобой одного поля ягоды. Карн посмотрела ему вслед, когда он поднимался по лестнице, и заметила, что уже рассветает. Карпатос был забит беженцами до отказа. Все 1600 беженцев были на борту, и нигде не осталось ни одного свободного дюйма. Полузаржавевший якорь, кряхтя, пошёл вверх, ударяяся о деревянный бок судна. Полувековые машины, сопя и чихая, пришли в движение. Стоял густой туман, словно сам Господь Бог заботился о них, и старое судно отплыло от берегов Франции, набрав максимальную скорость в целых семь узлов. Через несколько минут оно вышло из трехмильной зоны в международные воды. И так в первом раунде победу одержал Масада Лиябет. На матч-то был поднят сине-белый еврейский флаг, и «Карпатос» переменил свое название на «Давида в щит». Судно беспощадно качало. Из-за отсутствия вентиляции все в трюме побледнели. Карен и пальмахники не знали ни минуты отдыха. Она подавала беженцам лимон и прикладывала компрессы, чтобы не допустить массовой рвоты. Когда лимонов не стало, она принялась за швабру. Она обнаружила, что нет лучше средства для поддержания спокойствия и порядка, Чем петь, устраивать игры и рассказывать весёлые истории. С детьми она справлялась хорошо, но в полдень жара стала невыносима. Просто дышать было нечем, а от пота и непрерывной работы в полутёмном тереме разнёсся жуткий смрад. Мужчины стояли в одних трусах, женщины в одних лифчиках, тела лоснились от пота, начались обмороки. Только потерявшие сознание выносили на палубу, только потерявших сознание выносили на палубу. Для других просто не было места. Трое врачей и четверо сестер, все беженцы из Гассиотат выбивались из сил. Набейте им животы, чем-нибудь требовали они. Уговорами и всякими ухищрениями Карен вводила детям ложку в рот. Под вечер она раздала им успокаивающие средства и в кое-как обмыла их. Мыть приходилось экономно, воды не хватало. Наконец-то солнце село, и в трюм проникло дуновение свежего воздуха. Карен изнемогала от усталости. Она отупела как-то. Упала в полудремоту, с которой она вскакивала всякий раз, как только раздавался детский плач. Она прислушивалась к кряхтению старого судна, медленно пробирающегося в Палестину. К утру она погрузилась в беспокойный сон, полный кошмарных сновидений. Внезапный грохот разбудил ее. Она вскочила и посмотрела вверх по лестнице. Был уже день. Все смотрели вверх на небо, где кружил огромный четырёхмоторный бомбардировщик, английский бомбардировщик типа Ланкастер. Всем оставаться на своих местах и соблюдать порядок, раздалось из громкоговорителя. Карр вернулась к испуганным и плачущим детям. Она начала громко петь, приглашая детей подтягивать вперёд, вперёд, на родину мы радостно плывём, вперёд, вперёд, на родину давайте все споём. «Спокойно!» — доносился с громкоговорителя. «Никакой опасности нет!» В полдень на горизонте появился британский крейсер отважный и угрожающе подплыл к Давидову щиту, мигая сигнальными фонарями. Маленький юркий миноносец с муглой присоединился к крейсеру. Оба военных корабля поплыли рядом со старым грузовым судном, продолжающим кряхтя свой путь. Вот у нас и королевская свита появилась, сказал Билл в прайме мегафон. Согласно правилам игры, соревнование на этом закончилось. Масадо Алеябет удалось отправить из Европы ещё одно судно. Там движение обнаружили его в международных водах и теперь будут следовать за ним. Когда Давидов щит войдёт в палестинские территориальные воды, его возьмут на буксир и уведут в Хайфу. С палубы Давидова щита понеслись громкие проклятия в адрес военных кораблей и бейвина был поднят огромный транспарант с надписью Гитлер убивал нас а англичане не дают нам жить отважные и смуглые не обратили на это ни малейшего внимания и, конечно, даже не думали выбираться в Свояси как многие всё ещё надеялись Карано успокаивала детей и у неё появилась новая забота от нехватки воздуха многие из детей серьёзно заболели она поднялась наверх и протиснулась сквозь клубок состоящий из рук, ног и рюкзаков к капитанскому мостику. В штормской рубке сидел Билл Фрай и пил кофе, поглядывая на человеческую массу, толпящуюся на палубе. Начальник по мачтников о чём-то спорил с ним. "О, господи", взревел Билл, "уж эти мне евреи с их вечным спором".